Словно обелис, к которому стекаются главные улицы города, возвышается, определяя все на театре военных действий сильная воля гордого духа. Клаузовец Война. Генерал Дурман. На Эфрафу опускались сумерки. И в гаснущем свете генерал Дурман наблюдал, как на лужайку. Рядом с огромным пастбищем, которое раскинулось между городком и железной дорогой, в Силфли вышли кролики тылового подразделения. Почти все они грызли траву рядом с норами, которые выходили почти прямо на луг, незаметные между кустов и деревьев, росших вдоль заброшенной тропы для верховой езды. Но кое-кто... все же осмеливался выбежать в поле, погреться и поиграть в лучах вечернего солнышка. Дальше стояли часовые ауслы, готовые в любой момент, завидев элиля или человека, дать сигнал тревоги, либо одернуть кролика, который забрался слишком далеко, чтобы успеть спрятаться в норе по первому знаку. Старший офицер подразделения, капитан Кервель, только что вернувшийся после обхода постов, разговаривал с какой-то крольчихой, почти в центре площадки, как вдруг заметил подходящего генерала. Капитан быстро осмотрел еще раз свои владения, все ли в порядке. И так как ему показалось, что нарушений нет, он с видом, почти равнодушным. принялся жевать лист сладкой веснянки. Генерал Дурман был кролик-одиночка. Родился он три года назад. Самый сильный из пятерых новорожденных. В норе неподалеку от садового домика в Кол Колхенли. Его отца, беззаботного и веселого кролика, ничуть не беспокоила близость человеческого жилья. Он вспоминал об этом разве что по утрам, когда бегал позавтракать на огород. А хозяин, две-три недели погоревав над испорченным салатом и обгрызенной молодой капустой, залег в засаду и подстрелил легкомысленного шалопая, когда тот на рассвете пришел на картофельную грядку. Но человек на этом не остановился. Он раскопал нору и вытащил оттуда крольчиху и малышей. Матери Дурмана все же удалось удрать по капустному полю к холмам. Крольчата метнулись было за ней, но человек переловил всех, кроме Дурмана. Подстреленная мать, истекая кровью, бежала среди бела дня вдоль изгородей, а малыш кое-как ковылял сзади. Вскоре запах крови привлек горностая, и тот пошел по их следу. Крошечный крольчонок спрятался в высокой траве и видел, как погибла мать. Он даже не пытался бежать, но горностай утолив голод, и, не взглянув в его сторону, скрылся в кустах. А через несколько часов старый школьный учитель из Овертона Прогуливаясь по полям, наткнулся на малыша, который лежал, прижавшись мордашкой, к холодному неподвижному телу и плакал. Учитель принес его домой, поселил на собственной кухне и кормил молоком из пипетки до тех пор, пока крольчонок не подрос и не научился есть отруби и зелень. Но Дурман не вырос ручным. Он, как куперовский заяц, грыз все подряд. Уже через месяц он стал большим, сильным и злым. Он едва не прикончил учительскую кошку, которая застала его одного на полу в кухне и решила немного погонять. А неделю спустя ночью Дурман перегрыз проволоку, выбрался из клетки и исчез в чистом поле. Любой крольчонок, оказавшийся в таком положении, безо всякого опыта жизни на свободе, стал бы жертвой первого хищника, любой, но не дурман. Через несколько дней он набрел на небольшой городок и когтями, зубами заставил хозяев смириться со своим присутствием. Вскоре он убил... одного за другим двух вожаков и одного своего соперника по имени Рыжик и стал старшиной. В бою он был страшен. Равнодушный к боли, Дурман бился только насмерть. Налетал, обрушиваясь на противника, сбивал с ног и так до тех пор, пока тот измученный не падал без сил. Те, у кого не хватило мужества, Вступить с ним в спор, очень скоро согласились признать его вожаком. Дурман был готов дать отпор кому угодно, кроме лисы. Однажды вечером он напал на выбежавшего в поле на охоту щенка Абердинца. Он знать не хотел, что такое страх перед хищником, и мечтал когда-нибудь убить ласку или горностая. Проверив силы, Дурман понял, что утолить, одолевавшую его жажду власти, можно лишь одним способом — полностью подчинить себе кроликов. Ему нужен был не городок, а целое королевство. Дурман прекрасно отдавал себе отчет, насколько мешают ему в этой затее люди, но против них у кроликов есть хитрость и дисциплина. Дурман оставил маленькое поселение и вместе со своими единомышленниками отправился на поиски места, которое подошло бы для осуществления его планов. Место, где удалось бы скрыть самое существование городка, а значит, спасти его от истребления. Эфрафа возникла у перекрестка двух верховых дорожек. Одна из них. Та, что шла с востока на запад, так густо заросла по обеим сторонам кустами и деревьями, что напоминала тоннель. Дурман привел сюда переселенцев. И между корней и вдоль канав они вырыли первые норы. Жизнь в городке пошла на лад. Дурман отдавал ему всю душу, чем завоевал сердца кроликов куда больше, чем силой. Если крольчихи уставали рыть норы, он отпускал их поспать, а сам становился на их место. Если туда забредал человек, Дурман предупреждал о нем еще заполмили. Он дрался с крысами, с сороками, серыми белками и как-то раз даже сцепился с вороной. Когда подрастали крольчата, он сам возился с ними. отбирал самых сильных Вауслу и брался за их воспитание, и никому не позволял уйти из городка. Вскоре после переселения три кролика попытались было улизнуть, но Дурман выследил их, догнал и силой вернул обратно. Город рос, и Дурман совершенствовал свою систему управления. Ему пришло в голову, что толпа, посущихся утром и вечером кроликов, наверняка может привлечь ее внимание. И он придумал подразделение, поставил во главе каждого офицера, выбрал часовых, а в Силфли разрешил выходить только в излюбленное всеми время, рано утром и на закате. Все приметы присутствия в лесу кроликов. Он приказывал прятать, как только можно. Гвардейцам Ауслы разрешалось больше. Они могли сами выбрать себе подругу, ходили, куда хотели, и ели, когда хотели. Но любая ошибка на службе каралась понижением в звании и потерей привилегий. Рядовым кроликам полагались куда более суровые наказания. Когда Дурман понял, что одному во все стороны уже не поспеть, он создал совет. В совет вошла часть гвардейцев, остальных Дурман выбрал исключительно за ум или преданность. Так почти оглохший старик-подснежник был непревзойденным специалистом по безопасности. Это он посоветовал не соединять переходами разные подразделения, чтобы болезнь или отрава не распространялись на все племя. Заговор тоже так легче заметить. И кроликам запретили ходить в гости друг к другу без разрешения офицера. По совету того же подснежника генерал взял под свой контроль и рытье новых нор, ибо чрезмерно разросшийся город станет заметным, да и центральную власть в нем наверняка не удержишь. Нелегко было Подснежнику убедить в этом Дурмана, ибо такой контроль ограничивал не только город, но и неиссякаемое стремление генерала добиться все больше и большей власти. Теперь понадобилось искать новый выход. И едва приказав... Прекратить строительство, генерал придумал внешние патрули. Начались они под командой Дурмана с обыкновенных налетов на чужие владения. Генерал брал с собой трех-четырех гвардейцев и просто бежал на поиски приключений. С самого начала им повезло, наткнувшись на больную сову, которая съела мышь, отравившуюся зерном, они загнали ее и убили. А на следующий день встретили двух хлессилий и привели силой в Эфрафу. Но Дурман был не просто громила. Он умел и подбодрить своих, и зажечь в них жажду соревнования. Прошло совсем немного времени, а офицеры уже перебой просили позволения пойти в патруль. Дурман начал давать задание. Найти в заданном направлении хлесили, выяснить, не появились ли в том или ином амбаре крысы, не пора ли их выгнать оттуда. Он запрещал патрулям только одно — подходить близко к фермам и огородам. Однажды патруль, которым командовал капитан Ятрышник, обнаружил в двух милях к востоку от кинслер авертонской дороги на опушке Орехового леса крохотный городок. Поход против жителей городка возглавил сам генерал. Племя было разбито, оставшихся в живых доставили в Эфрафу, Но через некоторое время кое-кто из пленников дослужился даже до Ауслы. Шли месяцы, и внешние патрули стали обычным делом. Летом и в начале осени одновременно в поиск выходили два-три патруля, и вскоре вокруг эфрафы не осталось ни одной кроличьей норы, а если вдруг сюда случайно забредал одинокий бродяга, его сразу подбирали патрульные. Потери во время таких рейдов были большие, потому что гвардейцам запрещалось прятаться от хищников. Частенько командирам требовалось все мужество и опыт, чтобы и задание выполнить, и привести патруль вернее, остатки патруля, обратно в Эфрафу. Но Аусла лишь гордилась этим. Кроме того, генерал любил время от времени сам пойти вслед за патрулем и проверить, кто и на что способен. И не раз случалось, что, оставшись один, командир разбитого патруля, хромая вдоль изгороди, под дождем, и, рыдая, как заяц под кустиком плевело, в целой миле от Эфрафы натыкался на генерала и вытягивался в струнку, давая отчет, как, почему и где он потерял свой отряд. В патрули отбирали самых смышленых, самых быстроногих, самых безжалостных, а потери... В плохие времена погибала за месяц по пять-шесть патрулей. Вполне устраивали Дурмана. Во-первых, потому что теперь ему надо было сократить население городка. А во-вторых, потому что это означало, что Аусле понадобятся новые гвардейцы. И юные кролики изо всех сил постараются заслужить эту честь. Мысль о том... что гвардейцы расплачиваются жизнью, чтобы выполнить его приказ, льстило Дурману. Хотя и он сам, и Совет безоговорочно верили в то, что именно он дал всему племени спокойную, безопасную жизнь, а цена, которую им приходится платить, несравнима с таким благом. Но в тот вечер Когда генерал вышел из-подвязов поговорить с капитаном Кервилем, он был всерьез озабочен. Держать поселение в прежней границах становилось все труднее и трудней, перенаселение превратилось в серьезную угрозу, и это тогда, когда большинство крольчих осталось без потомства. От этого. Несмотря на прекрасную жизнь, у них испортился характер, и управлять ими стало нелегко. Недавно несколько крольчих пришли на совет за разрешением покинуть город. Сначала они говорили спокойно, обещая, если совет захочет уйти далеко-далеко. Но когда поняли, что их просьбу не примут, ни в коем случае, пришли в такой гнев, в такую ярость. что пришлось применить строгие меры. До сих пор у генерала не прошел неприятный осадок. И, наконец, в последнее время Аусла начала терять среди рядовых былое уважение. Какие-то четверо бродяг, выдававших себя за послов, по решению совета были отправлены в правофланговое подразделение. Генерал не успел выяснить, откуда они взялись. Им просто-напросто на не удалось провести командира подразделения прорваться сквозь посты и скрыться под покровом ночи. Разумеется, офицера, отвечавшего за этот фланг, капитана Анхуза, разжаловали и прогнали из Ауслы. И это наказание, пусть справедливое, тоже оставило неприятный след в душе генерала. Беда была в том, что в Эфрафе почти не осталось хороших офицеров. Подобрать гвардейцев для Ауслы, как правило, часовых, не представляют труда. Но офицеров другое дело. А тут меньше, чем за месяц потеряны трое. Анхузе генерал списался с счетов. Никогда его не восстановят в звании. Капитану Горчику не повезло еще больше. Преследуя беглецов, он, храбрый, изобретательный кролик, попал под поезд. Вот еще одно доказательство того, что все зло на свете от людей. Но самую скверную и поразительную новость принесли гвардейцы, вернувшиеся всего две ночи назад, после обхода северных границ Эфрафы. Капитана Кровца Самого опытного, самого достойного служаку убила лисица. Случай странный и неприятный. Патруль наткнулся на след довольно большой группы кроликов, очевидно, направлявшихся в сторону эфрафы с севера. Патруль устремился вдогонку, вышел на окраину леса, но не успели гвардейцы и глазом моргнуть, как вдруг. Прямо на них вылетел чужак. Разумеется, его попытались остановить, но за ним, как видно, гналась лиса, потому что в мгновение ока она ворвалась в лес и убила беднягу-кровца. Помощник командира патруля-крестовник приказал остальным возвращаться и довел их до дома в полном порядке. И правильно сделал. Но чужака потерял. а гибель кровца, за которую и отомстить-то некому, привела Ауслу в полное уныние. Генерал выслал в погоню новые патрули, но тем удалось лишь установить, что чужаки перебрались через железную дорогу и исчезли где-то на юге. Мысль о том, что они прошли так близко от эфрафы и ускользнули от гвардейцев, была просто невыносима. Наверняка по-настоящему предприимчивый офицер и теперь еще смог бы догнать их. Именно предприимчивый, скажем, как капитан Дрема. Генерал редко посылал патрульных на ту сторону железной дороги. И эфрафцы плохо знали сырой правый берег. Он бы пошел и сам. Но из-за всех домашних неурядиц это было рискованно. Да и дрема сейчас не отпустишь. Нет. Пусть это невероятно обидно, но о чужаках лучше на время забыть. Сначала нужно пополнить поредевшие ряды ауслы. Желательно теми, кто не колеблясь мог бы погасить малейшие очаги неповиновения. Нужно побыстрее повысить в звании лучше, приструнить их на время и как следует обучить, а потом жизнь войдет в обычную колею. Немного рассеяно генерал поздоровался с капитаном Кервилем и мысленно вернулся к своим заботам. — Кто у тебя на посту, Кервиль? — наконец спросил он. — Я знаю кого-нибудь. — Там хорошие ребята, сэр, — ответил Кервиль. — Вы знакомы с майораном? Он был в вашем патруле вестовым. — И еще, может быть, тимьяна? — Да, этих я знаю, — произнес Дурман. — Офицеров из них не получится. Надо кем-то заменить. Горчака и Кравца. Вот куда я клоню. — Непростая задача, сэр, — сказал Кервиль. Такие кролики в траве не валяются. — И все-таки их найти надо, — сказал Дурман. — Подумай над этим хорошенько, потом доложишь. — А сейчас я хочу проверить у тебя посты. Не хочешь пройтись со мной? Но едва они собрались в обход, как подбежал еще один кролик. Это оказался никто иной, как сам капитан Дрёма. В обязанности Дрёмы входил в первую очередь поиск хлесилий в окрестностях Эфрафы. Он же обязан был докладывать о любых переменах, все равно что это появится ли в грязи след гусеничного трактора, обнаружит ли ястребиный помет или новые удобрения на пшеничном поле. Опытный следопыт. Дрёма ничего или почти ничего не упускал из виду и был одним из тех немногих, кого Дурман искренне уважал. — Я тебе нужен? — не сразу спросил его генерал. — По-моему, да, сэр, — ответил Дрёма. — Мы нашли Хлессиля и привели сюда. — Где вы его нашли? — Рядом с Аркой, сэр. На нашей стороне. — Что он делал? — Сэр, он говорит, что проделал большой путь, чтобы добраться до Эфрафы. — Потому я и подумал, что, возможно, вы захотите взглянуть на него. — Он сам хочет в Эфрафу? — спросил пораженный Дурман. — Так он говорит, сэр. — Почему бы не отвезти его завтра на совет? — Разумеется, как скажете, сэр. Но меня он поразил. Он не совсем обычный кролик и мог бы быть нам полезен. — Ха! — неуверенно произнес генерал. — Что ж, отлично. Я не люблю ждать. — Где он? — Возле Крикса, сэр. Дрема имел в виду перекресток верховых троп, ярдах в пятидесяти, которые сейчас скрывали деревья. С ним остались двое... из моего патруля. Дурман поспешил к Криксу. Кервиль, сейчас находившийся в своем подразделении на дежурстве, остался на месте. Грема побежал вслед за генералом. В этот час Крикс укрывала зеленая тень. Рыжие солнечные лучи пробивались сквозь кроны деревьев. В сырой траве по обе стороны дорожек Пестрили звездочки розовато-лиловой дубницы, подлесник и желтые густые цветы Дудника. По другую сторону дорожки, под кустом бузины, генерала дожидались двое гвардейцев из Ауслафы, специальной полиции совета. С ними и был чужак. Дурман Тут же понял, что имел в виду дрема. Чужак был крупный, тяжелый, проворный, а по его ободранным, потрёпанным бокам можно было узнать в нем изрядного драчуна. Шерсть на макушке росла густо и странно, наподобие шлема. Чужак уставился на генерала пристальным, оценивающим взглядом. Давно на него никто так не смотрел. «Кто ты?» — спросил Дурман. «Меня зовут Тлайли», — ответил незнакомец. «Тлайли, сэр», — подсказал Дрема. Незнакомец промолчал. «Мне доложили, что тебя привел сюда патруль. Что ты здесь делал?» «Я шел в Эфрафу». «Почему?» «Что за странный вопрос?» «Ведь это...» Ваше поселение или нет? Так что удивительного в том, что кто-то к вам попросился?» Дурман почувствовал замешательство. Он был не глуп. И, конечно же, понимал, что ни один кролик в здравом уме добровольно не явится в Эфрафу, но признаться в этом не мог. «Что ты умеешь?» «Умею бегать, умею драться, А если меня попросят рассказать сказку, сумею испортить любую. Я был офицером Ауслы. Драться, говоришь? — А с ним справишься? — спросил Дурман, кивнув на капитана дрему. Как хотите. Незнакомец встал на дыбы и всем весом обрушился на капитана, который едва успел отскочить. «Не валяй дурака!» — осадил его генерал. «Сядь!» «Где ты был офицером?» «Далеко. Люди уничтожили наш городок. Но я удрал. Пришлось мне побродить. И вряд ли вас удивит, что до меня дошли слухи об Эфрафе. Я долго шел к вам. Думаю, что мог бы и пригодиться». «Ты один?» «Сейчас да». Генерал снова задумался. Похоже, кролик и впрямь, офицер Ауслы. Любая гвардия примет такого. И если не врет, он довольно умен разбежал из гибнущего городка, выжил и одолел в одиночку долгий путь. Наверное, он издалека, потому что в окрестностях эфрафы никаких городков давным-давно не осталось. Что ж, — наконец сказал он. — Думаю, ты можешь нам пригодиться. Сегодня за тобой присмотрит дрема, а завтра утром ты предстанешь перед советом. А пока не вздумай затеять драку, понятно? Тебе и без того забот хватит. Вот и хорошо. На следующее утро совет обсудил стоявший в повестке дня вопрос о больших потерях. Ваусли. И генерал Дурман предложил попытаться частично восполнить урон и поставить помощником офицера, капитана Кервеля, в первое тыловое подразделение, сильного, крепкого новичка. Незнакомец предстал перед советом, и все согласились. Еще до Нафрита Тлайли поставили знак отличия и прихрамывая на заднюю левую ногу. Он приступил к своим обязанностям.